зори самодачи дикая полынь издание третье дополненное издательство Советская Россия Москва 1984 год читает Николай Козий книга лауреата премии Ленинского комсомола Написанное в жанре художественной публицистики направлено против сионизма, одного из главных отрядов антикоммунистических сил. Личные впечатления, подлинные документы, конкретные имена. Всё это даёт право писателю вести с читателем живой и доказательный разговор о зверином лике международного сионизма. Схетические главы сосет тут с архивными изысканиями. А вынужденные признания сионистских лидеров перемежаются с волнующими повествованиями о трагической судьбе жертв сионизма. Новое издание дополнено главами, рассказывающими о геноциде израильских агрессоров в Ливане. Памяти моей матери фанатики. Весной 1919-го. Улица моего детства в Виннице. Одним концом упиралась она в район бульвара и садов, где в чистеньких двухэтажных домах в окружении модных врачей, нотариусов и адвокатов проживал цвет еврейской буржуазии. Наиболее шикарные из этих домов почтительно именновали у нас особняками. А особняком из особняков заслужил считался биоколонный трёхэтажный дом на пригорке, окружённый каменным забором с причудливыми какими-то пузатыми столбами. Там жил один из самых крупных городских богачей по фамилии Львович акционер сахарзаводческих компаний, владельлец паровых мукомолен и известной хлеботорговли. Даже мы мальчишки, пересказывая друг дружке прочитанные сыскиские романы, так описывали миллионеров из надпентертоновских небылиц. Нью-йоркский банкир был набит золотом, как Львович. Старшие, правда, чаще говорили: скуп, как Львович у него и снега зимой не выпросишь говорили согляткой уже с ним многие завители от Львовец, как говорится, с подтрахами, подрабатывая и прирабатывая, но отнюдь не зарабатывая на сносную жизнь в многочисленных владениях Львовечи. А многие не имели права забывать, что на деньги Львовечи содержится духовная школа для бедняцких детей, именуемая в городе Талмуд Торой. Подпевал богачи неустанно твердили. А когда надо похоронить нищего? Разве не Львович подбрасывает пару-другую рублей людям из Хевры Кадишем? А когда надо сколотить приданное бедной невесте? Разве не у Львовича берет пятерку гимна Скола? Так по-еврейски назывались «братство религиозного погребения» и благотворительное общество изыскания приданого для неимущих невест. Бедняцкие семьи, испытавшие на себе покровительство филантропов из этих поддерживаемых местным развинатом учреждений, надолго попадали к ним в кабалу. Но об этом я узнал значительно позже. А в ту пору на меня же выражавые все действовала связанное с именем Львовича красивое и столь ласковое на слух слово благотворитель в сочетании со знакомым нам по книгам великосветским словом вилла так называли у нас особняк сахарозаводчика слово благотворитель одурманивало венницких ребят другой конец моей улицы приводил в квартал еврейской бедноты Вернее, ужасы не счеты. Незапомятные времена.